Роберт Брынза «Черные пески» Пролог 28 августа 2012 года Саймон задыхался и захлебывался в солоноватой ледяной воде. пытаясь спасти свою жизнь. Он отчаянно бороздил чернельно-черную поверхность огромного водоема, продвигаясь в темноту все дальше от моторной лодки. Лону на пасмурном ночном небе видно не было, и единственным источником света оставался Эржден. Он находился в двух милях отсюда, и его оранжевое сияние едва достигало водохранилища и окружающей его вересковой пустоши. Тяжелые кроссовки Nike Air Jordan которую он туго зашнуровал перед тем, как покинуть лагерь, тянуло вместе с намокшими джинсами, словно свинцовые глыбы, на дно. Стояло позднее лето, и там, где ледяная вода соприкасалась с благоухающим ночным воздухом, поднималась тонкая паутина тумана. На маленькой мощной лодке виднелся силуэт человека, которого ранее Саймон видел рядом с ней на берегу водохранилища. Фонарик Саймона — Высветил труп, который мужчина затаскивал в лодку. Обмякшее тело, туго завернутое в некогда белую, покрытую пятнами крови и грязи простыню. Все произошло слишком быстро. Мужчина бросил тело в лодку и напал. Саймон знал, что это мужчина, хотя видел всего лишь тень, когда тот выбил из руки Саймона фонарик и нанес удар. Нос резанул неприятный запах пота. Саймон коротко отбивался И теперь ему стало стыдно, что он запаниковал и бросился в воду. Следовало бежать в другую сторону, назад в густой лес, недалеко от водохранилища. Саймон едва дышал, но заставил себя плыть быстрее. Мышцы жгло от напряжения, тренировки по плаванию не прошли даром. Он считал до трех, а на четвертом грибке поднимал голову, чтобы глотнуть воздуха. Каждый раз на четвертый счет гол мотора становился все ближе. Он был сильным пловцом. Но травмы замедляли его. На вдохе Саймон услышал треск. Один из ударов пришелся на ребра, что усилило боль. Он делал большие вдохи, но наглотался воды, и воздух теперь не попадал в легкие. Пелена тумана, низко нависшая над поверхностью воды, окутывала холодным одеялом. Саймон подумал, что это может спасти его. Но внезапно на него сзади с ревом налетела лодка и ударила по затылку. Его швырнуло вперед, и утащила под воду. Резкая боль настигла его тело, когда винт подвесного мотора разрезал плоть. Саймон думал, что сейчас потеряет сознание. Перед глазами сверкали искры, а тело буквально онемело от удара. Он не мог пошевелить руками, брыкался изо всех сил, но отяжелевшие в намокшие обуви ноги едва реагировали на его старания ленивыми движениями. Он выплыл на поверхность, окруженный туманом, и в голове зазвучал спокойный голос. «Ради чего ты борешься? Тони, погрузись на дно, там безопасно». Саймон закашлялся и выплюнул солоноватую воду. В ушах звенело, заглушая все звуки. Вода вокруг покрылась рябью, и из тумана снова вынырнул нос лодки. На этот раз она попала под подбородок. Челюсть хрустнула, Саймона подбросила и откинула назад на спину. Лодка принеслась прямо по нему. Он всей грудью почувствовал корпус, а затем лопасти мотора врезались в кожу и ребра. Саймон больше не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Голова и лицо онемела, но все остальное тело горело огнем. Он никогда не чувствовал такой дикой боли. Вода вокруг рук казалась теплой. Только это была не вода, а его кровь. И она теплой струей. Выливалась в воду. Он почувствовал запах бензина, потом вода снова заколыхалась, и Саймон понял: лодка возвращается. Он закрыл глаза и позволил воздуху покинуть легкие. Его последнее воспоминание было окутано холодом черной воды.